Полтавская, 3. Контрразведка. Геоцинтов ходил по кабинету, как по камере. Три шага вперед, три шага назад. Руки за спиной, голова опущена на грудь, глаза закрыты. Пимезов не решался заглядывать к полковнику. Тот в гневе. С утра пришла шифровка о провале операции с Блюхером. После пяти часов непрерывного метания по кабинету Геоцинтов уехал в штаб японских оккупационных войск. Генерал Тачибана принял его незамедлительно. На лице генерала не было обычной улыбки, а это с ним крайне редко случается. «Я скорблю», — сказал он Геоцинтову, медленно шедшему от двери к столу, «что ваши люди столь бездарны. В разговорах они у вас прозорливцы и мудрецы, а когда дело... так сразу н а ч и н а е т с я временные неувязки. Обычная русская манера. Сколько вас не учи, право слово. Генерал, я пришел к вам не выслушивать нотации, но получить разрешение на действие. Вам столько раз давались разрешения на действие, что вы уже сейчас должны были бы сидеть хозяином на Лубянке, а не в Полтавском з а к о л к е «И тем не менее, я прошу вас меня выслушать». ь «Э, э генерал устало махнул желтой сухой рукой. «Надоело, полковник, надоело». «И тем не менее», — настойчиво повторил Геоцинтов, «я прошу меня выслушать, потому что ни с кем из наших я говорить об этом не стану». «Ну давайте же, наконец». Генерал опустился в кресло. Геоцинтову сесть не предложил и стал задумчиво смотреть в широкое окно на город. «Ваши официальные представители должны сказать госполитохрановским чекистам, чтобы они в Чите завтра утром сняли с ь д о р е н с к о г о поезда из второго вагона место номер 24 у фимского мещанина п а н а з ы р и н а Воротничке в его френча должны быть зашиты письма к генералу Гржемальскому, «И удостоверение личности этого мещанина, выданное мною здесь, на имя князя Мордвинова». Лицо генерала дрогнуло. Он медленно повернул голову Геоцинтову, почесал мизинцем левый глаз и спросил. «Это он должен был провести операцию с Блюхером?» «Именно. Вы хотите рассчитаться с неудачливым а к е н т о м «Отнюдь нет». «Просто я хочу подтолкнуть время. Вы же помните, генерал, какие показания должен дать м о р д в и н о в в случае провала?» «Помню. Он должен скомпрометировать кадровых военных, к которым сейчас Блюхер станет обращаться особенно настойчиво. Что ж, любопытно. Озлобленный агент – ненужный агент? Ладно, мы продумаем все это. Поставьте в известность премьера». Это в какой-то мере утихомирит его гнев, когда он узнает о провале с Блюхером. «Видите ли, генерал, князь Мордвинов находится в родстве с женой Николая Дионисовича Меркулова. Так что здесь только мы с вами партнёры. Потому как и операцию вместе задумали, и кандидата вместе утверждали». Генерал осторожно, с улыбкой глянул на Геоцинтова. Мальчик мне угрожает, подумал он. Бедный мальчик. Он думает испугать Меркуловыми. Ай-яй-яй. Чувств у них много, а вот с разумом и анализом дело обстоит значительно хуже. Тем не менее, самое разумное сейчас — это испугаться. Этот испуг на будущее пригодится. Мои преемники им воспользуются, когда будут работать с Гетцинтовым. Они ему напомнят, как он меня пугал и кем он меня пугал. Он будет думать, что победил, а они его потом носом, в грязь. «Да, тогда, конечно, дело меняется, мой милый Геоцинтов. Как говорится, мы с вами одной веревочкой повиты. Бедный русский князь Мордвинов. Мне жаль его. Говорят, он одаренный музыкант. Тем лучше». Значит, он экспансивен, а ЧК ценит экспансивные показания. Про музыканта от кого информацию получили, ваше превосходительство? Он ведь эту свою страсть скрывал. Я лишь раз по дружбе был им допущен на музыкальный вечер. Он играл на своих виолончелях. Больше он никого не звал, и я это в его карточку не вносил. Откуда ж вы осведомлены? «Первая задача разведчика — знать тайны и страсти окружающих», — улыбнулся т а ч е б а н а «Да, кстати, мои контрразведчики сочли возможным подсказать вам имя одного молодого спекулянта с биржи. Его зовут Чен. Он весьма занятен и очень непрост, как кажется с первого взгляда. Только прошу вас, не спугните его. Этого вам...» «Моя контрразведка не простит».